За столом говорили о любви, о мужчинах и женщинах, кто ветреннее и больше способен на измену. Громче всех вещала Светка. Это было на нее не похоже, ведь обычно она помалкивала, а тут прям-таки разливалась соловьем. Марина молчала и медленно сгорала от Сережкиных взглядов. — Неужели никто этого не замечает? — Он с ума сошел, — шепнула ей Лиля. — глуп — пожала Марина плечами. — Нет, лично я за свободную любовь, — вещала Светка. — К черту условности. Любишь — живи, не любишь — уходи. Правда, Маринка? Неожиданно обратилась она к Марине. — Где некогда меня встречала свободного, свободная любовь, — сказала Марина без всякой задней мысли, а в комнате вдруг повисла душная томительная пауза. — Городовой родился, — сказал кто-то. «Моя женка только говорит так, а ведь она самая верная, самая преданная у меня», — рассмеялся Сергей и обнял Светку, все еще глядя на Марину и с трудом отрывая взгляд. И вдруг острая ненависть пронзила Марину, будто ржавая толстая игла со скрипом вошла в тело. Так она Сергея никогда еще не ненавидела. Мучилась, ревновала, ненавидела Светку, но его... все же верила, что он просто разлюбил ее, полюбил Светку, а тут вдруг за секунду все обнажилось до такой пошлости, до такого неприличия. — серёжа сказала Марина. Сергей посмотрел на нее со страхом. Лицо старого Перпендикьяццо залила смертельная бледность. В глазах Светки было еще больше страха. Ее взгляд говорил, я все знаю, все знаю, только не говори вслух, не называй вещи своими именами. Я ничего не хочу слышать. — Брат мой, женщина, — воскопарно подумала Марина, — каких же подонков мы с тобой наплодили своей глупостью и жаждой любви? До чего же мы с тобой докатились? — Сережа, передай салат, — сказала она. и почувствовала, как Лиля, сидящая рядом, облегченно вздохнула. — Зря боялась, милая Лилька. — Поэксплуатируем до конца тещину площадь! — крикнул Сенька и врубил магнитофон. Все задвигались. — Можно? — с царственным видом уронила Марина Кузьмину. — Боже, за один этот вечер она чего доброго растранжирит все свое нахальство! Кузьмин поднялся и попросил разрешения снять пиджак. Она, подумав, разрешила. Танцевал он великолепно, будто обучался в школе бальных танцев. Вел легко и непринужденно. А если Марину что-то излило, так это то, что он ее совсем не обнимал. Ледышка с голубыми глазами. Боже, знал бы он, как ей хотелось, чтобы ее сейчас кто-нибудь обнял. «Не стесняйтесь, ребята!» — к ним подошел Сергей. «Хотите, могу свет потушить!» Кузьмин покраснел. «Фу, черт! Будь из Института благородных девиц!» «А что? И потуши!» — сказала Марина с вызовом. Сергей засмеялся и похлопал Кузьмина по плечу. «Ты ее не знаешь, ведь съест!» Как он активно устранялся! Отстранялся от нее! «А ты откуда знаешь?» — невинно спросила она. — Догадываюсь. Потом все курили, Светка тоже. — Я иногда позволяю, — пояснил Сергей. — Хорошие стихи есть. — Не запрещайте женщинам курить, — сказал Кузьмин. Марина вдруг поняла, почему он так мало говорил. Он заикался и, видно, стыдился этого. — Имея в виду, Маринка, мало того, что он у нас лучший инженер на заводе, он еще и в стихах разбирается лучше тебя. Даже по-французски читает, — сказал Сергей. — Почитайте, пожалуйста, Вийона, если знаете. Интересно, как это звучит? Странно, но он не стал отказываться. На французском он читал легко, не заикался, почти пел. — Первый раз вижу Кузьмина таким смелым, — сказала Лиля. Потом Сергей достал гитару, и все что-то пели. Марина даже начала по собственному почину, не искушая меня без нужды. Подхватил Кузьмин.